3 августа 43-го. Вчера после обеда все время трещал пулемет. Вечером баллисты удрали из села. Село снова заняли партизаны, опять создали совет. Нам обо всем этом рассказали двое крестьян, которые пришли сегодня еще до рассвета молоть зерно. Кристина сегодня нежно на меня посмотрела. В последнее время я замечаю в ней что-то новое, что-то удивительное, таинственное. Я каждый день мечтаю о ней. Конечно, я ее люблю. И я в этом даже не сомневаюсь. Люблю безнадежно, совершенно безнадежно, потому что я всего-навсего на бывший солдат армии, которую вот-вот разобьют. Всего-навсего на батрак-иностранец, побежденный. Одним словом, вообще никто. Таким меня сделали диктатор и фашизм. 6 августа 43-го. Кристина через неделю выходит замуж. Я узнала об этом совершенно случайно. Я даже и понятия не имел, что она давным-давно помолвлена. Вчера я просто так спросила у тети Фросы, когда она набирала воду в ручье. — Что это вы и днем, и вечером все сидите за ткацким станком? — Да вот, время пришло, — сказала она. — Пришло время, сынок. — Какое? — спросил я. — Как это Какое? На следующей неделе дочь замуж выходит. Ты что, не знаешь? — Нет, — ответил я. — Не знаю. И голос мой прозвучал так тихо, что она подняла глаза и внимательно на меня посмотрела. Я попытался скрыть свое замешательство, а потом спросил себя, а какого чёрта? почему я должен скрывать, что мне не по себе? Поняла она или не поняла, что в моей душе творится, не знаю. Она еще раз взглянула на меня и сказала, «Так уж, сынок, устроено, приходит время, и девушку отдают замуж. И ты тоже вернешься домой, когда кончится эта война, и твоя мать тебя женит на какой-нибудь красивой девушке. И заживешь ты счастливо». Когда она это проговорила, я просто руками за голову схватился. Мне показалось, что она меня пожалела, и я почувствовал в груди страшную боль, рвущую мне душу. Я пошел к мельничному ручью, сел на землю и сказал себе, «Ты выходишь замуж, Кристина. Выходишь замуж, вот и все». 20 августа 43-го. Дни потекли скучные, монотонные, Потихоньку подкрадывается осень, и неизвестно, чего от нее ждать. Кристина вышла замуж. Прошлым воскресеньем приехали сваты и забрали ее. Шесть всадников, все вооруженные. На дорогах стало небезопасно, и албанцы, которые в мирное это время разъезжают с оружием в руках, сейчас ни на минуту не расстаются с винтовкой. В свадьбу не играли. Мужчины посидели за софрой, выпили немного ракии. Софра — деревянный, низкий круглый стол. Выпить как следует в таких случаях это положено, они не могли, потому что им предстоял долгий путь. И меня пригласили за софру, но прибывшие не перемолвились со мной ни единым словом, будто меня и не было вовсе. Двумя днями раньше мне тоже захотелось сделать какой-нибудь маленький подарок Кристине. Но что? У меня ничего с собой не было. Я попытался вырезать из дерева нож, как это делают албанские крестьяне, но у меня ничего не получилось. Тогда я решил отдать ей медальон. Она несколько раз внимательно его разглядывала. «Возьми», — сказал я ей, — «от меня на память». Она обрадовалась и взяла медальон. — Святая Мария? — Да, — сказал я. — Кто тебе ее дал? — спросила она. — Мама? — Нет. — Начальство. — А зачем? — Чтобы меня ни с кем не перепутали, когда убьют. Она засмеялась. — Откуда ты знаешь, что тебя убьют? — Ну, если убьют. Кристина позвала тетю Фросса со двора. Она сказала спасибо и убежала. Вот так я отдал ей то единственное, что у меня было. А зачем мне этот медальон? Уже если я пропал, так пропал. Я еще жив, но уже пропал. И не хочу я, чтобы меня опознавали после смерти. Обед закончился. Сваты поднялись, перекинули через плечо винтовки и сели на коней. Один из них, белый, весь изукрашенный, предназначался для Кристины. Кристина плакала. Плакала и тетя Фроса, а мельник курил трубку и молчал. Затем они обнялись с дочерью, а я сидел молча в стороне, и мне хотелось, чтобы она хотя бы сейчас, в последний момент, на меня посмотрела. Но глаза у нее были полны слез, и плечи вздрагивали. Какая она была красивая! Я тоже хотел попрощаться, но почему-то не осмелился подойти к лошадям. Может быть... Из замолчаливых суровых сватов или, может, еще из-за чего я и сам не знаю. Знаю только, что я одиноко сидел в стране и никто даже и не вспомнил обо мне. И я остро, как никогда, почувствовал себя чужим и лишним среди этих людей. Кони тронулись. Кристина в последний раз обернулась, а всадники уже приближались к зарослям. Сначала в кустарнике скрылись кони. Затем спины людей, и, наконец, длинные черные стволы винтовок. Мы втроем в полном молчании попрелись обратно. Мельник с женой вошли в дом, а я упал ничком на траву возле ручья. На душе у меня было тяжело, и я вдруг горько заплакал. Я и сам не знаю, отчего я плакал. Плакал не по уехавшей Кристине, нет. Я плакал скорее о себе самом. 24 августа 43-го. Уже несколько ночей по шоссе в сторону Геракастра непрерывно движутся войска. Похоже, в ближайшее время что-то должно произойти. Крестьяне, которые приходят на мельницу, рассказывают, что в селах опять полно беженцев из города. Беженцы повсюду, и повсюду запах пепелища, они словно приносят его с собой. Все ждут еще больших бед. Говорят, что в наших краях уже появлялся голубой батальон. Одни утверждают, что он по ту сторону горы Люнджери, другие, что его видели гораздо ближе. По ночам меня опять одолевает страх. Сплю я плохо, все время вскакиваю и прислушиваюсь. Я очень тоскую по Кристине. 1 сентября 43-го. Дует холодный осенний ветер, иногда меня охватывает ужасная тоска, и мне кажется, что дни мои сочтены, хотя мне всего двадцать два года. У меня такое чувство, что я заблудился в пустыне, часто я сижу у ручья, здесь мне нравится больше всего. Сижу и смотрю на спокойно текущую воду, по ней плывет то листок, то коряга, а то совсем ничего, только зыбкие отражения». Мне вспоминаются те дни, когда наша дивизия проводила военные операции в албанских селах. Я хорошо помню оросительные каналы, которые встречались нам повсюду. Не знаю, почему эти лопатами вырытые каналы с тихой, спокойной водой так волновали меня. Ничто мне не вспоминалось потом так подробно и четко, как эти албанские каналы. Я шел вдоль них с винтовкой за плечом, и мне было не по себе. Они тревожили меня, вызывали смутный страх. Мне казалось, что они будут во мне какой-то древний инстинкт, вынуждает меня что-то совершить. Я читал как-то в гимназии одну книгу, не помню автора. Там шла речь о древних инстинктах, просыпающихся иногда в волкодавах. То же самое происходило и со мной, когда я видел воду в каналах. Она будила во мне в это жестокое время какие-то старые и забытые чувства. Они меня к чему-то призывали. Я прислушивался к вечному, несмолкающему журчанию воды, и наверняка возле какого-нибудь растительного канала у меня появилась смутная мысль дезертировать. Она укреплялась во мне все сильнее. И теперь я прихожу часто кручил. Сажусь возле него и думаю о том, что, кто знает, может, придут лучшие нормальные дни и для нас, бывших солдат, которые сами не знают, кто они такие и что их ждет впереди. Пятое сентября сорок третьего. Тишина. Начали желтеть листья. Сегодня утром высоко-высоко в небе над нашими головами Пролетело несколько сотен самолетов на северо-восток. Кто знает, из каких краев они прилетели и какие края летят бомбить. Небо открыто со всех сторон. Как мир до всего этого докатился».